Мадмуазель Кокотка Когда мы выходили из дома у малешенных, я заметил в углу двора высокого худощавого человека, который настойчиво подзывал воображаемую собаку. Нежным, ласковым голосом он звал «Кокотка, милая моя Кокотка, иди сюда, Кокотка, иди сюда, иди, моя красавица». При этом он похлопывал себя поляшки, как будто приманивал собаку. Я спросил врача, кто это такой? Он ответил, ах, это неинтересный больной. Это кучер по имени Франсуа. Он зашел с ума после того, как утопил свою собаку. Я стал упрашивать, расскажите мне его историю.